Альфред Бестер «Ад — это вечность». Глава первая. Их было шестеро. И они испробовали всё. Начали они с напитков и пили, пока не притупили вкусовые сосочки. Вина Амантильяда, белне, Киршвассер, Бордо, Хок, Бургундская, Мёдока и Шамбертен. Ирландская виски, скотч, узквебат баты, шнапс, бренди, джин и ром. Они пили их по отдельности и вместе, смешивали терпкие напитки в изумительные пунши в тысячи вкусовых симфоний. Они экспериментировали, творили, исследовали и разрушали, и, наконец, им это наскучило. Последовали наркотики. Сначала слабые, потом все более сильные. Щепотка коричневого лакрицаподобного опиума, поджаренного и скатанного в шарике для курения из длинных костяных трубок, густой зеленый абсент, который потягивают маленькими глоточками, неразбавленный и без сахара, героин и кокаин в шуршащих белых кристаллах, марихуана в сигаретах из коричневой бумаги, гашиш в молочном белом твороге для еды, бретель для жевания, красящий губы кроваво-коричневым соком. И снова им это наскучило. Они искали острых ощущений и беселись из-за того, что их собственные чувства притуплены. Они расширяли свои вечеринки и превращали их чуть ли не в фестивали. Экзотические танцоры и экзотические получеловеческие существа томились в низком просторном помещении и наполняли его своими неописуемыми представлениями. Боль, страх, отчаяние, любовь и ненависть были разъяты на части и существовали в трансцендентных деталях как лабораторные образчики. Насыщенные запахи парфюмерии смешивались с запахом пота возбужденных тел, и только отчаянные крики мучившихся существ иногда прерывали их неторопливую беседу. И это им тоже надоело. Они сократили количество посещающих вечеринки до первоначальных шести членов и стали собираться раз в неделю, сидеть и жаждать новых ощущений. Вяло, без энтузиазма, Они увлеклись оккультными науками и превратили помещение в палату некромантов. Невозможно представить, на что это походило. Помещение было большим и квадратным, со стенами, обитыми звуконепроницаемыми панелями под дерево и низким потолком. Справа была дверь, тяжелая и запертая на огромный, грубо выкованный замок. окон не было, зато кондиционеры были выполнены в виде узких, вытянутых окошек готического монастыря. Леди Сатан закрыла их окрашенными стёклами и поместила внутрь электрические лампочки. Они бросали по комнате отблески утренних красок. Пол был из древнего орехового дерева, полированного и мерцающего, как металл. По нему были разбросаны восточные ковры. У стены стоял огромный диван, над ним шёл ряд книжных полок, а перед ним стоял длинный стол на козлах, заваленный остатками очередного банкета. Остальное помещение было уставлено глубокими соблазнительными креслами, покрытыми пледами, уютными и манящими. Столетия назад здесь была самая глубокая темница замка Саттонов, находящаяся в сотнях футов под землей. Ныне, уютная, теплое, меблированная, с воздушным кондиционированием, это было убежище для особых вечеринок леди Саттона. И еще это было официальное место встречи общества шести шести декадентов, как они называли себя. «Мы — последние духовные потомки Неро, последнего из славных несчастных аристократов», — говорила леди Сатан. «Мы родились на несколько столетий позже, друзья мои, в мире, где не осталось ничего забавного. Нам приходится жить только для себя. Мы шестеро представляем собой отдельную расу». И когда беспрецедентные бомбардировки потрясли Англию столь катастрофически, что проникли даже в убежище Саттон, она подняла глаза и засмеялась. Пускайте эти свиньи перебьют друг друга. Это не наша война. Мы всегда идем своим путем, верно? Подумайте, друзья мои, какое будет наслаждение выйти одним прекрасным утром из убежища и найти Лондон мертвым. Весь мир мертвым!» Она снова рассмеялась, своим глубоким хрипловатым мычанием. Сейчас она молчала, распростёрши громадное пухлое тело по дивану, как декоративная жаба, и разглядывала программку, которую только что вручил ей Дигби Финчли. Программка была оформлена самим Финчли — прелестный рисунок чертей и ангелов в гротескно-любовной схватке, окружающих написанный каббалистическим шрифтом текст. «Шесть декадентов представляют, а был леди». По Кристиану Бравфу. Действующие лица в порядке их появления: Некромант Кристиан Брав, Чёрный Кот Мерлин, благодаря любезности Леди Саттон, Осторот Фиона Дубедат, Неберос Демон, Ассистент Дигби Финчли, Костюмы Дигби Финчли, Специальные эффекты Роберт Пил, Музыка Сидра Пил. Маленькая комедия, всё-таки развлечение, не так ли? – сказал Финчли. Леди Саттон содрогнулась с невольным смешком. — А был леди? Вы уверены, что сами написали это Крис? Ответа от Брафа не последовало, только возня подготовки в дальнем конце убежища, где была сооружена и занавешена маленькая сцена. — Крис! Эй, там! — промычала натреснутым басом леди Саттон. Занавес приоткрылся. Кристиан Брав высунул голову. Лицо его было частично загримировано густыми бровями, бородой и темно-синими тенями вокруг глаз. «Прошу прощения, леди Саттон!» — спросил он. При виде его лица она перекатилась по дивану, как гора студня. Позади ее беспомощного тела Финчли улыбнулся Браффу, губы его расплылись в усмешке довольного кота. Браффу кратко кивнул. «Я спросила, это действительно написали вы, Крис, или опять у кого-то слезали?» Брав бросил на нее сердитый взгляд и исчез за занавесками. «О, мои милые!» — забулькала леди Саттон. «Это будет лучше, чем галлон шампанского. А, кстати, кто там рядом с шампанским, Боб? Нали мне немного, Боб! Боб пил!» Человек, лежащий в кресле возле ведерка со льдом, не шевельнулся. Он лежал на спине, раскинув ноги, с расстегнутым воротником рубашки под бородатым подбородком. Финчли подошел и поглядел на него. — Напился, — кратко сказал он. — Так рано? — Ну, неважно. Принеси мне бокал, Дик. Хороший мой мальчик. Финчли наполнил бокал шампанским и принёс леди Саттон. Из маленького резного флакончика она добавила туда три капли на стоки опиума, покрутила бокал, чтобы перемешать, и стала потягивать напиток, читая программку. — Некромант, это ты, Дика? — Финчли кивнул. — А что такое некромант? — — Нечто вроде мага, леди Саттон. — Маг? О, это хорошо. Это очень хорошо. Она пролила шампанское на обширную прыщавую грудь и безуспешно попыталась промокнуть ее программкой. Финшли поднял руку, чтобы удержать ее. — Будьте осторожны с программой, леди Саттон. Я отпечатал всего один экземпляр и уничтожил матрицу. Это уникальная ценность. — Коллекционная штучка? — Конечно, твоей работы, Дик. — Да. — Она чем-нибудь... Отличается от обычной порнографии, леди Сатон разразилась очередными раскатами смеха, выродившегося в приступ кашля. Одновременно она уронила бокал. Финчли покраснел, поднял бокал и вернулся к бару, осторожно переступив через вытянутые ноги пила. А что такое астарот? – продолжала леди Сатон. – Это я! – крикнула из-за занавеса Фиона Дубедат. Голос ее звучал хрипло, в нем было что-то от сырого дыма. — Дорогая, я понимаю, что ты, но что ты такое? — Я думаю, дьявол. — Астарот — легендарный архидемон, — сказал Финчли. — Дьявол высшего ранга, так сказать. — Феона — дьявол? — Не сомневаюсь в этом. Истощив запасы своего восторга, леди Сатан неподвижно лежала на диване, погрузившись в размышления. Наконец она подняла толстенную руку и посмотрела на часы. Жир, свисавший с ее локтей слоновыми складками, при этом шевельнулся, и с рукава пролился маленький ливень-блесток. — Пора начинать, Дик. К полуночи я должна уйти. — Уйти? Вы же слышали меня. Лицо Финчли исказилось. Он навис над ней, переполненный эмоциями, вперившись в нее черными глазами. — В чем дело? Что вам не нравится? — Ничего. Тогда кое-какие дела, только и всего. — «Какие дела?» Лицо её стало грубым, когда она взглянула на него в ответ. «Я потом скажу тебе. Скоро узнаешь и сам. А сейчас я больше не хочу докучать тебе, Дик. Радость моя». Лицо Финчли, напоминающее пугало, успокоилось. Он хотел что-то сказать, но не успел произнести ни слова, как из Олькова рядом со сценой высунулась Сидропил. «Роберт!» — позвала она. «Боб опять отрубился, Сидра. Натянутым голосом ответил Финчли. Она вышла из алькова, где стоял орган, пересекла комнату и остановилась, глядя сверху вниз на мужа. Сидра была маленькой стройной брюнеткой. Тело ее напоминало провод под высоким напряжением. Жизнь била в ней слишком сильным ключом, переливаясь всеми оттенками сладострастия. Черные глубоко посаженные глаза казались холодными щелками с раскаленными до угольками. Пока она смотрела на мужа, пальцы ее задрожали. Внезапно она размахнулась и дала звонкую пощечину по его неподвижному лицу. «Свинья — Свинья! — прошипела она. Леди Сатан засмеялась и закашляла одновременно. Сидропил выстрелила в нее яростным взглядом и шагнула к дивану. Резкий щелчок каблучков по ореховому дереву пола прозвучал пистолетным выстрелом. Финчли быстро предупреждающим жестом остановил ее — Она поколебалась, затем повернулась к Кольковой и сказала: "Музыка готова". "И я тоже", добавила леди Саттон. "К спектаклю и ко всему прочему". А Она расплылась по дивану, подобно опухоли, пока Финчли подсовывал ей под голову подушки. "Тебе действительно приятно сыграть для меня эту маленькую комедию, Дик? Как жаль, что нынче ночью настолько шестеро. Нужны ведь зрители". "Вы единственный зритель, который нам нужен", леди Саттон. О, в своем узком кругу, так сказать. Шестеро. Счастливая семья ненависти. Это вовсе не так, леди Саттон. Не будь осломдик. Все мы полны ненавистью. Мы счастливы ею. Я вот отвращение. В один прекрасный день я дам вам прочитать мои записки. Скоро. Что за записки? Уже любопытно, а? — О, ничего особенного. О способе, которым Сидра хотела бы убить своего мужа. И об упрямстве Боба, которая мучает ее. А ты сделаешь себе имя на мерзких картинах и будешь разрывать свое гнилое сердце из-за фригидного дьявола Феоны. — Пожалуйста, леди Сатан. А Фиона с удовольствием продолжала она, — использует свое ледяное тело как инструмент палача для пыток. А Крис, — как ты думаешь, — Сколько своих книг он продал этим дьяволам-издателям с Грабб-стрит? Понятия не имею. А я имею. Все. И все написаны не им. Богатство на чужих талантах. О, у нас великолепно отвратительная судьба, Дик. Единственное, чем мы можем гордиться, единственное, чем отличаемся от миллионов алчных морализаторствующих идиотов, так это тем, что именно мы унаследуем землю поэтому мы остаёмся счастливым семейством обоюдной ненависти. Я бы назвал это обоюдным восхищением, — пробормотал Финчли, вежливо поклонился и прошёл к занавесу, ещё больше похожий на пугало, несмотря на чёрный вечерний костюм. Он был очень высокий — шесть футов три дюйма и тощий. Тонкие руки и ноги выглядели как кривые скреплёнными болтами прутья, а грубое плоское лицо казалось нарисованным на одутловатой подушке. Финчли задернул за собой занавес. Через секунду после его исчезновения послышался шёпот, и свет потускнел. В просторном низком помещении не было больше ни звука, кроме шумного дыхания леди Саттон. Валявшийся в глубоком кресле пил был неподвижен и невидим, кроме безвольно разбросанных ног. Откуда-то из бесконечного далёка пришла лёгкая, почти неощутимая вибрация — Она казалась зловещим напоминанием о Баде, заполонившем Англию и царившем в сотнях футов над их головами. Затем вибрация стала нарастать и постепенно разбухла в глубочайшие тона органа, пробежавшие по спине холодком. Леди Сатан тихонько хихикнула. — Не ожидала, — сказала она. — Это действительно жутко, Сидра! Мрачная музыка потрясла её, наполнила убежище холодными раскатами. Занавес медленно раздвинулся, открыв Кристиана браффа одетого в чёрное. Лицо его было отвратительной, искажённой маской, красной и пурпурно-голубой, резко контрастирующей с белыми, как у Альбиноса, волосами. Брав стоял посреди сцены, окружённый столиками на паучьих ножках, заваленными причиндалами некроманта. Видное положение занимал Мэрлин, чёрный кот Леди Саттон, величественно усаженный на толстую инкунабулу в железном переплёте. Бреф взял со столика кусочек чёрного мела и начертил на полу вокруг себя круг двенадцати футов в диаметре. Эту окружность он исписал каббалистическими знаками и пятиугольниками. Затем взял прозрачную воду. — Это! — за могильным голосом прогудел он. — Священная вода, украденная в полночи с церкви! Леди Саттон насмешливо зааплодировала, но почти сразу же прекратила. Музыка тревожила её. Она беспокойно заворочилась на диване и неуверенно огляделась. Бормоча богохульные проклятия, Брав взял железный кинжал и окунул его в воду. Затем установил медный поднос над голубым пламенем спиртовки, налил на него воду и стал размешивать в ней кораллы и цветные кристаллы. Потом взял пузырёк с пурпурной жидкостью и влил его содержимое в фарфоровую чашу. Раздался слабый хлопок, к потолку поднялось густое облако пара. Органная музыка нарастала. Брав пробормотал под нос заклинания и сделал странные пассы. По убежищу поплыли запахи и дымки, фиолетовые облака и густой туман. Леди Сатон бросила взгляд на кресло напротив дивана. — Великолепно, Боб! — сказала она. — Чудесные эффекты! Она попыталась придать голосу восхищение, но вышло лишь болезненное карканье. Пил не пошевелился. Резким движением Брав вырвал три черных волоска из хвоста кота. Мэрлин яростно взвыл и прыгнул с книги на мозаичный шкафчик. Сквозь дымки и пар зловеще сверкали его гигантские желтые глаза. Волоски полетели на раскаленный поднос, и новый аромат наполнил убежище. В быстрой последовательности туда же полетели когти совы, толченая гадюка и формой напоминающий человечка корень мандрагоры. «Внимание!» — крикнул Брав. Он плеснул в воду, пронзенную кинжалом, фарфоровую чашу с пурпурной жидкостью и вылил смесь на раскаленный поднос. Раздался взрыв. Угольно-черное облако заполнило сцену и заклубилось по убежищу. Оно медленно рассеялось, открывая высокую фигуру дьявола. Стройное тело, ужасная маска на лице. Брав исчез. Стоя в плывущих облаках дыма, дьявол заговорил хрипловатым голосом Фионы Дубидат. «Приветствую тебя, леди Саттон!» Она шагнула из дыма. В пульсирующем свете, ударившем сверху на сцену, тело ее блестело перламутровым румянцем. Пальцы рук и ног были длинные и грациозные. Свет играл на изгибах тела, однако, несмотря на совершенство, оно казалось холодным и безжизненным таким же неестественным, как гротескная маска из папье-маше на лице. «Приветствую тебя!» — повторила Фиона. «Ха! Старые штучки!» — прервала ее леди Сатон. «Как делишки в аду!» Из Алькова, где тихонько наигрывалась Сидропил, раздалось хихиканье. Фиона приняла позу статуи и гордо подняла голову. «Я принесла тебе, дорогая!» — закричала леди Сатан. — Почему ты не предупредила меня, как это будет? Я бы продала билет. Фиона властно взмахнула сверкающей рукой и начала снова. — Я принесла тебе благодарность от тех пятерых, которые... Она резко замолчала. На протяжении пяти ударов сердца тянулась задохнувшаяся пауза, пока бормотал орган, и цедились остатки черного дыма, собираясь под потолком. В тишине слышалось быстрое частое дыхание Фионы, затем раздался её истерический крик. Все с изумлёнными восклицаниями выскочили из-за кулис. Брав с переброшенным через руку костюмом некроманта и без грима, Финчли в чёрном одеянии и капюшоне, похоже на ожившие ножницы, орган запнулся, стрескому молк, из выскочила Сидропил. Фиона попыталась снова закричать, но у неё перехватило горло, — Что что случилось? — воскликнула в пугающей тишине леди Саттон. Фиона выдавила хрип и указала на середину сцены. — Смотрите! Там! Голос её был как скрип когти по грифельной доске. Она отшатнулась к столику, опрокидывая приспособление некроманта. Столик рухнул со звоном. — Что это? Ради Иисуса! — Он подействовал! — простонала Фиона. — Ритуал! Он сработал! С дрожью она уставилась на дым. Огромное чёрное существо медленно поднималось в середине круга некроманта. Смутный аморфный силуэт поднимался всё выше, испуская шипящий звук, как свист перегретого котла. — Что это? — снова воскликнула леди Саттон. Существо подалось вперёд, достигло границы круга и остановилось. Шипение зловеще нарастало. — Это кто-то из наших? — крикнула леди Саттон: "Что за дурацкие шутки, Финчли, Брав?" Они бросили на неё ошеломлённые, затуманенные ужасом взгляды. Сидра, Роберт Фиона: "Нет, все здесь. Тогда кто это? Как он попал сюда? Это невозможно", прошептал Брав, отступая. Он споткнулся о диван и неуклюже повалился на леди Саттон. Леди Саттон отбивалась от него беспомощными руками и кричала: "Сделайте же что-нибудь! Сделайте что-нибудь!" Финчли попытался овладеть своим голосом. «Мы в б -б безопасности», — заикаясь произнес он, — «пока круг не разрушен, он не сможет выйти». Фиона на сцене, всхлипывая от ужаса, делала отталкивающий жест руками. Внезапно она осела на пол. Ее откинутая рука стерла сегмент черного мелового круга. Существо быстро скользнуло в это отверстие и слилось с помоста, как черная жидкость. Финчли и Сидропил отшатнулись с ужасными криками. Атмосфера в убежище сгущалась. Тонкие струйки пара велись вокруг головы существа, когда оно двинулось к дивану. «Вы, вы шутите?» — завизжала леди Сатан. «Это неправда! Этого не может быть!» Она поднялась с дивана и пошатнулась. Лицо её побледнело, когда она снова пересчитала свои гостей. «Один, два, три, четыре, пять, вместе с ней шесть, а с существом будет семь!» но здесь может быть только шесть!» Она развернулась, побежала. Существо последовало за ней. Достигнув двери, леди Сатан рванула ручку, но железный замок был заперт. Быстро, насколько была способна её огромная туша, леди Сатан побежала вдоль стены убежища, опрокидывая столики. Когда существо окатило комнату шипящим свистом, леди Сатан схватила сумочку и, открыв её, выхватила ключ — трясущимися руками разбрасывая содержимое сумочки по полу. Глубокий рёв разорвал полумрак. Леди Сатан вздрогнула и отчаянно огляделась, издав животный писк. Существо уже почти заключило её в свои бесконечно чёрные объятия. Крик вырвался из её горла, и Леди Сатан тяжело осела на пол. Тишина. Мрачными облаками клубился дым. С деликатными интервалами, тикали китайские часы. — Ну, — торопливо сказал Финчли, — вот и всё. Он подошёл к распростёртому полу телу, опустился на колени. Лицо его исказилось дикой гримасой. Затем он поднял глаза и усмехнулся. — Всё в порядке. Она мертва, как мы и рассчитывали. Сердце не выдержало. Она была слишком толстой. Он оставался на коленях, упиваясь моментом смерти. — Остальные сгрудились вокруг напоминающего жабу тела и, раздувая ноздри, глядели на него. Тянулись секунды. Затем вялость бесконечной скуки снова упала на их лица. Чёрное существо несколько раз взмахнуло руками. Наконец оно раскрылось, обнаружив ажурную конструкцию и потное бородатое лицо Роберта Пила. Он вылез из костюма и подошёл к фигуре в кресле. «Идея манекена просто великолепна!» — сказал он. Его яркие маленькие глазки на секунду блеснули. В этот момент он походил на садистскую миниатюру Эдварда Седьмого. «Она бы ни за что не поверила, если бы мы не ввели на сцену Седьмого неизвестного!» Он взглянул на жену. «Пощечина была гениальной, Сидра! Чудесный реализм! Этого я и добивалась! Знаю, моя дорогая, и тем не менее спасибо!» Фиона Дубидат встала и натянула белое платье. Она спустилась со сцены и подошла к телу, снимая отвратительную дьявольскую маску. Открылось прекрасное лицо, милое, но холодное. Белокурые волосы светились в полутьме. — Вы действовали великолепно, Фиона. брав с уважением, склонил белесую голову Альбиноса. Какое-то время она молчала. Она стояла, глядя на бесформенную гору плоти, По её лицу скользнуло выражение беспомощности, но во взгляде не было ничего, кроме безразличного любопытства, глядящего из окна зрителя, даже меньше того. Наконец, Фиона вздохнула. Всё-таки это не имеет значения, сказала она. Что? Брав достал сигарету. Действие, всё представление. Мы опять будем болтать и болтать, Крис. Брав чиркнул спичкой. Вспыхнул оранжевый огонёк, осветив их розовеющие лица. Брав закурил, затем поднял спичку повыше и поглядел на них. Свет карикатурно искажал лица, подчёркивая их утомлённость, их бесконечную скуку. "Ну-ну", сказал Брав. "Всё бесполезно. Затея с убийством провалилась. Оно возбуждает не больше, чем стакан воды". Финчли сгорбился, прошёлся взад-вперёд как узел на ходулях. Я почувствовал небольшое недовольство, когда мне показалось, будто она что-то заподозрила, хотя это длилось недолго. Ты должен быть благодарен даже за это. Верно. Пил сердито прищёлкнул языком, затем опустился на колени, как бородатый Ванька-встанька, и, блестя лысиной, стал рыться в разбросанном содержимом сумочки леди Саттон. Он собрал деньги и положил в карман. Затем взял руку покойницы и указал ею на Фиону. Ты всегда восхищалась ее сапфиром Фиона. Хочешь? Тебе не снять его, Боб? Сниму, пропыхтел он, поворачивая кольцо. Да чёрт с ним сапфиром! Нет, оно поддается. Кольцо продвинулось, потом застряло на складке у сустава. Натянув кожу, пил тянул и поворачивал кольцо. Раздался тошнотворный хруст, и палец оторвался. Гадкий запах гнили ударил им в ноздри, пока они со смутным любопытством разглядывали палец. Пил пожал плечами и бросил палец, потом поднялся с колен, с отвращением вытирая руки. — Как быстро она разлагается! — сказал он. — Странно. — Она слишком жирная! — сморщил нос, брав. Фиона отвернулась, внистовом отчаянии стиснув свои локти. — Что же нам делать? — — прокричала она. — Что? Неужели не осталось на земле ощущений, которые мы не испытывали? Сухо прожужжав, китайские часы начали быстро бить. Полночь. — Мы должны вернуться к наркотикам, — сказал Финчли. — Они так же скучны, как это ничтожное убийство. Но есть другие ощущения, новые. — Назови хоть одно, — раздраженно бросила фиона Хотя бы одно. — Могу назвать несколько, — если ты сядешь и позволишь мне». Внезапно Фиона прервала его. «Это ты говоришь, Дик?» «Нет», — с давленным голосом ответил Финчли. «Я думал, это Крис». «Я молчал», — сказал Брав. «Ты, Боб?» «Нет». «Тогда...» «Если леди и джентльмены будут так добры», — произнёс спокойный голос. Он шёл со сцены. Там не было никого, никого, кто говорил бы этим спокойным, тихим голосом, только Мэрлин рассказывал расхаживал взад-вперед, выгибая черную спину. — Сесть! — убедительно продолжал голос. Браф оказался самым смелым. Медленно, осторожными шагами он подошел к сцене, крепко сжимая в руке сигарету. Прищурившись, он склонился к авансцене, выпустил струйку дыма из ноздрей и сказал «Здесь ничего нет». В этот момент голубой дымок заклубился под лампами и обрисовал какую-то фигуру, Это было не более чем слабый контур-негатив, но и его оказалось достаточно, чтобы заставить Брафа с криком отпрыгнуть назад. Остальные тоже повернулись и схватились за стулья. «Извините — Извините, — раздался тихий голос, — этого больше не повторится. Пил собрался силами и сказал, — Чисто из... — Да, — Пил попытался успокоить дёргающуюся щеку. Чисто из любопытства. Это... — Успокойтесь, друг мой. — Это подействовал ритуал? — Конечно же, нет. Друзья мои, не нужно вызывать нас такими фантастическими церемониями. Мы придем, если вы по-настоящему захотите этого. — И вы... — Я? А, я знал, что вы думали обо мне какое-то время. Сегодня ночью вы захотели, по-настоящему захотели, и я пришел заклубились остатки сигаретного дыма, когда обрисованная ими ужасная фигура замолчала и присела на край сцены. Кот поколебался, потом завертел головой с тихим урчанием, словно кто-то ласкал его. Всё ещё отчаянно, пытаясь взять себя в руки, Пил произнёс. — Но все эти церемонии и ритуалы передаются... — Чистая символика, мистер Пил. Пил вздрогнул, услышав своё имя. Вы, несомненно, читали, что мы не появляемся, пока не исполнится определённый ритуал. И то, если он выполнен точно. Это, конечно, неправда. Мы появляемся, если приглашение искренне. И только тогда, независимо от церемоний. — Я ухожу, — прошептала Сидра, чувствуя тошноту и приближение истерики. Она попыталась встать. — Одну минутку, пожалуйста, — сказал тихий голос. — Нет! — «Я помогу вам избавиться от вашего мужа, миссис Пил». Сидра замолчала и опустилась обратно в кресло. Пил стиснул кулаки и открыл было рот, но прежде чем успел что-то сказать, тихий голос продолжал. «А вы также не потеряете свою жену, если действительно хотите сохранить её, мистер Пил, я гарантирую это». Кот поднялся в воздух и удобно устроился в нескольких футах над полом. Они глядели, как шевелится от поглаживания густой мех на его черной спинке. «Что вы нам предлагаете?» — спросил, наконец, брав. «Я предлагаю каждому из вас его заветное желание». «А что именно?» «Новые ощущения. Множество новых ощущений». «Что за новые ощущения?» «Например, ощущения например ощущение реальности. «Едва ли это чье-либо заветное желание», — засмеялся Браф. «Оно будет таковым, потому что я предлагаю вам пять разных реальностей. Реальностей, которые вы можете создать каждый сам для себя. Я предлагаю вам миры, созданные вами самими. Например, миссис Пилл может быть счастлива, убив в своем мире мужа, однако мистер Пилл может сохранить жену в своем. Мистеру Брафу я предлагаю мир мечты писателя, а мистеру Финчли — — Грёзы художника. — Это сны. — А сны дешёвка, — сказала Фиона. — Мы их видим и так. Но рано или поздно вы просыпаетесь и платите горькую цену, сознавая это. Я же предлагаю вам пробуждение настоящего в будущей реальности, которую вы сможете создать по своим желаниям, в реальности, которая никогда не кончится. — Пять одновременных реальностей — противоречащих друг другу сказал пил это парадокс значит это невозможно тогда я предлагаю вам невозможное оплата извините плата с растущей смелостью повторил пил мы не настолько наивны мы знаем что за все нужно платить наступило длительное молчание затем голос укоризненно произнес боюсь здесь слишком много недоразумений и многое вы не сможете понять. Сейчас я не могу объяснить, но, поверьте мне, никакой платы не нужно». «Смешно. Ничего не даётся даром». «Ладно, мистер Пилл. Раз уж мы перешли на терминологию торговцев, позвольте мне сказать, что мы никогда не являемся, пока плата за наши услуги не внесена авансом. Вы уже заплатили». «Заплатили?» Они невольно бросили взгляд на распластавшийся на полу убежище труп. — спална Тогда... — Я вижу, вы согласны. — Отлично. Кот снова поднялся в воздух и осторожно опустился на пол. Остатки дыма клубились под потолком убежища и заколебались, когда невидимое существо сделало движение. Все пятеро инстинктивно поднялись и ждали напряжённые, и однако ощутившие какой-то радостный подъём ключ взметнулся с пола и проплыл по воздуху к двери. На мгновение он застыл перед замком, потом сам влез в скважину и повернулся. Откинулся тяжелый засов, дверь широко распахнулась. За ней должен был тянуться подземный коридор, ведущий на верхние этажи замка Саттон — низкий, узкий коридор из каменных плит и известняковых блоков. Теперь же в нескольких дюймах от двери висела огненная завеса. Бледная, неописуемо прекрасная, она была выткана огнем из всех цветов радуги. Пастельные цветные пряди раскрывались, извивались, скручивались, как множество отдельных живых нитей. Они были бесконечно пылкие, эмоциональные, шелковистым выражением времени и скручивающейся шкурой пространства. Они были всем в мире и, сверх того, прекрасными. — Для вас, — раздался спокойный голос, — «Прежняя реальность заканчивается в этой комнате». «Так просто?» «Вот именно». «Но...» «Вы стоите здесь», — продолжал голос. «В последнем зернышке, последнем ядре, так сказать, того, что было для вас реальностью. Перешагните порог, пройдите через завесу, и вы вступите в реальность, которую я вам обещал». «И что мы найдем за завесой?» «То, что делает каждый из вас». Сейчас за завесой лежит ничто. Там ничего нет. Ничего, кроме времени и пространства, ждущих творения. Но это ничто и есть потенциальное всё. — Одно время и одно пространство, — понизив голос, сказал Пил. — Будет ли их достаточно для различных желаний? — Все времена и все пространства, мой друг, — ответил спокойный голос. — Пройдите и вы найдете матрицу мечты». Они сгрудились, прижались друг к другу со странным чувством товарищества. Но теперь, в наступившей тишине, они разделились, словно каждый получил знак от своей собственной реальности, жизни, совершенно отделенной от прошлого и от друзей минувших дней. Это был жест полного обособления. Все разом, импульсивно, однако независимо друг от друга, Они пошли к сияющей завесе.